Он ни на что не надеялся. Но случилось чудо. От него отступили, и он понял, что ему не придется прыгать. Как ни были озлоблены эти люди, они не стали трогать того, кто находился на грани такого отчаяния, что утратил страх смерти. «Ты совершил преступление?» — спокойно произнес кто-то. «Нет». Я всего лишь мечтал очутиться там, где смогу забыть о кошмарах рабства. И ради этого рисковать своей жизнью? — Вам меня не понять, — выдавил Аллан. — Вы свободные люди. Человек расхохотался. — Глупые негры! Бежать от жратвы и работы? Я бы с радостью продался в рабство! — лишь бы мне дали в руки мотыгу и сунули под нос миску с едой оставьте его раздраженно произнес другой в чем-то доля цветных похожа на нашу америка для американцев но нет для нас и не для них больше никто ничего не сказал Алла напустился на солому рядом с грубоватыми, небритыми людьми в потертых куртках, штанах, с продраными коленями, в картузах, надвинутых на лоб так, чтобы скрыть жесткий блеск в запавших глазах. Постепенно он расслабился, задремал, и ему чудилось, будто он уезжает все дальше от неволи, от смерти, что впереди его ждет новая жизнь, в которой... Будет все, о чем он мечтал. алан проснулся от того, что его бесцеремонно трясли за плечо. Эй, парень, сюда идет проверка. Сейчас они в соседнем вагоне. алан не стал уточнять, кто это, кондуктор или патруль. Главное, поезд еще не пересек границу северных штатов, и ему могло не поздоровиться. Значит, — сказал он, — все же придется прыгать. Поезд медленно скользил мимо каких-то полей, вдоль рельсов тянулись овраги. Погоди, остановил его сосед, похоже, сейчас будет станция. Он оказался прав. Вскоре состав дернулся и остановился. Алан осторожно выглянул наружу. Он увидел кучку каких-то строений, но людей не было видно. Он собирался спуститься вниз, когда сосед сказал «Не беги, тебя могут заметить». — Встань у стенки и подожди. Потом залезешь обратно. Аллан спрыгнул на землю, успев бросить взгляд на пассажиров. Они незаметно, но зорко следили за ним. Они смотрели так, будто у него на лбу было отпечатано клеймо, словно он пытался залезть в чуждое тело и жить не своей жизнью. У этих людей было одно лицо на всех. И это лицо выражало скрытую враждебность. Они не трогали его, пока он не причинял им беспокойства, но сейчас могли выдать. Аллан прислонился к стенке вагона. Он был готов броситься, сломя голову через поля, и все же не двигался. В его зрачках отражался тусклый утренний свет. А на лице было выражение узника, смотрящего на мир сквозь решетку темницы. Ощущение близости свободы ушло. Его терзали нерешительность и страх. Прошли долгие минуты, и он услышал... Они ушли. Давай, полезай в вагон. Аллен сошел с поезда перед пересечением узкоколейки с крупной железнодорожной магистралью. Он не стал благодарить случайных попутчиков словами, лишь коротко поклонился, а они, в свою очередь, не стали желать ему удачи, ибо мало кто из них в нее верил. Он долго шел по полям, стараясь держаться близ оврагов, в которых в случае опасности надеялся схорониться. Стояла пасмурная погода. Над головой проносились косматые черные облака. Алана терзал голод, к счастью, На пути то и дело попадались ручьи, и он хотя бы не страдал от жажды. На полях выжигали остатки жневья, и он видел белесый дым, но ни разу не встретил людей. Он не был уверен в том, что движется в правильном направлении, его мучило предчувствие неотвратимой беды, случайный каприз судьбы, и все пойдет прахом. Конечно, вдали от прежнего места обитания... Он мог молчать, откуда сбежал, но в этом случае его могли и убить. Как ни странно, его задержали не днем, а ночью, когда он, обессиленный дневным переходом, спал под черным небом с бледный, бледной дырой луны. Неизвестные пнули Алана, а когда он открыл глаза и попытался вскочить, навалились на него, прижимая к земле. — Чей ты? Откуда сбежал? «Я свободный!» — выкрикнул Аллан. «Врет! Сразу видно, что беглый!» Они не стали медлить и ударили его камнем, острый угол которого рассек кожу на лбу. По лицу Аллана заструилась липкая кровь. «Разведем костер и подпалим его!» «Сразу расскажет правду!» «Не надо!» — остановил кто-то. «Он Не Небось, дорогой раб!» Если попортим ему шкуру, можем не получить награды». Ему связали руки и заставили идти по дороге. Это были всего лишь юнцы из ближайшей деревни, но их было шестеро, а Алан слишком измучился и устал. Каждый шаг давался ему с трудом. Его переполняла боль, но не физическая, а то, что зовется болью «унижение». Это была, пожалуй, единственная боль на свете, которую он не мог вынести. алан не сразу понял, что произошло, когда услышал гулкий звук, который эхом пронесся над головой, распугал птиц и постепенно затих, вибрируя на ветру, а один из парней резко вскрикнул и согнулся пополам. — Оставьте связанного, забирайте раненого и ступайте прочь! прозвучало из-за деревьев. У двух парней имелись ружья, но преимущество было на стороне тех, кто скрывался в лесу. Аллан не заметил, как остался один на дороге. Кровь продолжала сочиться из раны, заливая глаза, попадая в рот. Он ощущал невероятную слабость и тошноту и с трудом поднялся на ноги. Когда... Лезвие кинжала решительно разрубило веревку, которой были связаны его руки, он вытер кровь с глаз и посмотрел на тех, кто его спас. Один из них был чернокожим мужчиной, другой — длинная шея, светло-коричневая кожа, изящные изогнутые контуры тела, которые не могла скрыть простая одежда, идеальные выпуклости грудей. Когда их взгляды встретились, Аллан понял, что глаза этой женщины отличаются от миллиона других глаз. В них был ум, решимость и сила.